В 10 утра Адамберг покидал Клиньянкур с полным желудком, чисто выбритый, в выглаженной одежде и с частично просветленным рассудком. Благодаря исключительной доброте Клементины, эта 86-летняя женщина умела отдавать, не считая. А он? Он привезет ей что-нибудь из Квебека. Там наверняка шьет теплую одежду, какой в Париже нет и в помине, уютную домашнюю куртку из медвежьих лоскутов или ботинки из лосиной кожи, что-нибудь из ряда вон выходящее, как она сама. Перед визитом к окружному комиссару он с беспокойством припомнил советы лейтенанта Ноэля, одобренные Клементиной. «Врать самому себе — это одно». а легавым иногда просто необходимо. Нечего лезть в бутылку из-за чести. Честь – сугубо личное дело. Окружной комиссар Брезиньон высоко оценивал результаты работы Адамберга, но не испытывал симпатии ни к самому Адамбергу, ни к его образу существования. Тем не менее он помнил, как много пережил комиссар во время расследования сложнейшего «дела четырех», когда министерство едва не сделало его крайним. Как истинный служитель закона Бразион знал, чем обязан Адамбергу, но стычка комиссара с бригадиром смущала и, главное, удивляла его, потому что зачинщиком оказался беспечный комиссар. Он допросил Фавра, и ему не понравилась тупая грубость бригадира. Он выслушал шестерых свидетелей, все... Твердо защищали Адамберга, но разбитая бутылка была серьезной, отекчающей деталью. У Адамберга в отделе внутренних расследований были не только друзья, и голос Бразиньона станет решающим. Комиссар коротко изложил факты. Он грохнул бутылку, чтобы поставить на место Фавра, приструнить его. «Приструнить». Это слово пришло Адамбергу в голову по дороге, и он решил, что оно очень хорошо ложится в его историю. Бразиньон слушал с озабоченным видом, и Адамберг почувствовал, что патрон склоняется на его сторону, хотя дело еще не окончено. «Делаю вам серьезное предупреждение, комиссар», — сказал он, — «на прощание. Решение вынесут через месяц-два. Все это время ходите». — По струнке. Будьте тише воды ниже травы. — Понятно. Адамбер кивнул. — И примите мои поздравления в связи с делом Эрнон-Кур, добавил Брезион. — Рано не помешает вам вылететь в Квебек? — Нет. — Врач объяснил, как мне себя вести. — Когда вы улетаете? — Через четыре дня. — Удачно. А вас успеют забыть. На этой двусмысленной, прощальной фразе разговор завершился. И задумчивый Адамберг покинул набережную Арфевр. «Будьте ниже травы». «Понятно?» «Трабельман повесился бы». «Шпиль Страсбургского собора?» «Сто сорок два метра». «Мне смешно это слышать, Адамберг. Просто смешно». В два часа дня... Семь членов квебекской команды собрались на инструктаж. Адамберг раздал им листовки с изображением знаков различия и званий ККЖ, которые и сам еще не выучил. «И никаких промахов. Вот наш девиз», — начал Адамберг. «Внимательно изучите знаки различия. Вы встретитесь с капралами, сержантами». инспекторами и суперинтендантами. Не путайтесь, в званиях нас будет принимать старший суперинтендант Арель Лалиберте. Пишется в одно слово. Раздались смешки. И нечего хихикать, их имена и фамилия не похожи на наши. В королевской жандармерии служат ладусеры, лафранцы и даже луисезы. Примечание – «la liberté» по-французски означает «свобода», «la douceur» – «нежность», Ла France» – «Франция», «Louises» – «Людовик XVI». Примечание переводчика. «Не ржать! Вы познакомитесь с женеттами и филиберами, которые будут моложе вас. Никакого смеха ни по поводу акцента, ни из-за манеры выражаться». Когда уроженец Квебека говорит быстро, его не так-то легко понять. Например, спросил любивший точность Джустен, Адамберг повернулся к Данглару. Например, откликнулся тот. На ночтуль засядем. Переведите, попросил возны Всю ночь что ли просидим? Так-то, сказал Адамберг. Старайтесь понять и откажитесь от иронии иначе. Миссия будет провалена. Квебекцы, мягко перебил его Данглар, считают Францию прародиной, но не любят и боятся французов. Они считают нас высокомерными, снобами и насмешниками, которые думают, что Квебек – далекая провинция, где живут одни козлы и дровосеки. «Я на вас рассчитываю», – продолжал Адамберг – Не ведите себя, как туристы из Парижа, которые всегда слишком громко разговаривают и на все смотрят свысока. «Где мы будем жить?» — спросил Ноэль. «В Халле, в шести километрах от здания ККЖ. У каждого будет отдельная комната с видом на реку и канадских гусей. Нам предоставят служебные автомобили. Там никто не ходит пешком, все ездят на машинах». Инструктаж длился еще около часа, потом люди разошлись, довольно перешептываясь, все, за исключением Надглара, который волочил ноги, как приговоренный к смерти, бледно-зеленый от страха. Если скворцы каким-то чудом не залетят в левый мотор на пути туда, значит, на обратном пути в правый мотор затянет канадских гусей, а один гусь равняется десяти скворцам. Там, в Канаде, даже у птиц совсем другие размеры. Адамберг составил длинный список контор по продаже недвижимости в окрестностях Страсбурга и потратил большую часть субботы на звонки. Занятие было нудное. Он задавал один и тот же вопрос – Одними и теми же словами его интересовала возможная аренда или покупка одиноким пожилым клиентом дома или большой, стоящий на отшибе усадьбы, а также не выставлялся ли совсем недавно дом на продажу. Все 16 лет, что Адамберг преследовал Трезубца, тот переезжал сразу после совершения убийства, утекая как песок сквозь пальцы. Адамберг спрашивал себя, мог ли судья даже после смерти, сохранить эту привычку. Он всегда селился в роскошных домах, причем все они были его собственностью. Фюльжанс никогда не арендовал жилье, предпочитая обходиться без лишних контактов. Адамберг догадывался, каким способом мог разбогатеть судья. Выдающееся качество Фюльжанса, глубина анализа, устрашающая ловкость и исключительная юридическая память – купе с запоминающей харизматичной красотой, обеспечили ему прочную популярность. У него была репутация человека всезнающего, как у Людовика Святого, который, сидя под дубом, решал, что хорошо, а что плохо. Его почитала не только публика, но даже затурканная работой, завистливая коллеги. Честный судья никогда не переходил границ права и не нарушал профессиональной этики, но если требовалось, он мог сделать неуловимый намек, и присяжные дружно склонялись к его мнению. Адамберг полагал, что родственники многих обвиняемых и даже судьи щедро платили фельджансу за нужное им мнение. Он обзванивал агентство больше четырех часов, но пока безрезультатно. На 42-й попытке риэлтор сообщил, что продал усадьбу с парком в районе между Агно и Брюматом. На каком расстоянии от Страсбурга? 23 километра по прямой, на север. Усадьбу Дершлос, замок. Четыре года назад приобрел некий Максим Леклерк, но накануне утром он выставил ее на продажу, сославшись на проблемы со здоровьем, и сразу — Уехал. Агентство только что получило ключи. — Он сам вам их отдал? — Вы его видели? — Передал через служанку. В агентстве его никто, никогда не видел. Покупка оформлялась через поверенного. Э, по переписке бумаги и подписи пересылались почтой. Мсье Клерк не мог передвигаться после операции. — Надо же, — только и сказал Адамберг. «Это совершенно законно, комиссар. Конечно, если бумаги были заверены полицией. У вас есть фамилия и адрес служанки?» «Мадам Кутелье. Она живет в Брюмате. Я могу найти для вас ее координаты». Денис Кутелье орала в трубку, чтобы перекричать вопли дерущихся детей. «Мадам Кутелье, вы можете описать мне вашего нанимателя?» Адамберг тоже начал кричать. «Комиссар!» – надрывала женщина. «Я с ним никогда не пересекалась. Работала три часа по понедельникам и четвергам, как и садовник. Оставляла приготовленную еду и продукты на другие дни. Он предупредил меня, что редко бывает дома. Он очень занятой человек, работал где-то в торговом суде». «Разумеется», — подумала Демберг. «Призрак? Невидимка. В доме были книги. Очень много комиссар, но не могу сказать, какие именно. Газеты. Он получал по подписке какую-то ежедневную газету и эльзасские новости. Письма. Этим я не занимаюсь, а его секретарь всегда был заперт на ключ». Обычное дело, если человек работает в суде. Его отъезд – в полная неожиданность. Он оставил мне очень любезную записку, поблагодарил, пожелал всего хорошего, оставив инструкции и щедрое вознаграждение. Какие именно инструкции? Вернуться в субботу и произвести генеральную уборку, не считаясь со временем, поскольку дом будет выставлен на продажу, а потом отнести ключи в агентство – Я побывала там час назад». «Записка написана от руки?» «Нет. Господин Леклерк всегда печатал на машинке. Наверное, дело в его профессии». Адамберг собирался повесить трубку, когда женщина вдруг сказала. «Нелегко будет дать описание. Я видела его только раз, четыре года назад». «Когда он переезжал?» «Вы его видели?» «Конечно. Я не работаю, не весть на кого». — Госпожа Кутелье, — заторопился Адамберг, — будьте как можно точнее. — Он сделал что-то плохое? — Наоборот. — Меня бы это удивило. Он был чистюля и такой педант. Очень жалко, что у него возникли проблемы со здоровьем. Мне кажется, ему было лет шестьдесят, не больше. А внешность, что вам сказать, нормальная внешность. — Пожалуйста. Сосредоточьтесь, рост, вес, прическа. Минутку, комиссар. Денис Кутелье приструнила детей и снова взяла трубку. Он был не слишком высоким, скорее полным, с румяным лицом, волосы пепельные, на лбу залысины, носил коричневый бархатный костюм, и галстук. Знаете, я всегда хорошо запоминаю одежду. Не так быстро я записываю. «Не слишком на меня полагайтесь!» – прокричала женщина. «Память может сыграть с человеком злую шутку, так ведь?» Я сказала, что он был невысокий, но могла и перепутать. Костюмы в шкафу были на размер больше, на человека ростом метр восемьдесят, а не метр семьдесят. Когда человек толстый, он кажется ниже ростом. Я сказала, что волосы у него были пепельные, но в ванной в белье я находила только седые Он мог посидеть за четыре года, в его возрасте это происходит быстро. Вот я и говорю, что воспоминания и факты – разные вещи. Госпожа Кутелье, в доме есть подсобное помещение, флигель, охотничий домик в парке, э, старые конюшни, сарай и домик, но они были заброшены, я ими не занималась. В конюшне он держал свою машину, а садовник заходил в сарай за инструментами. «А вы можете сказать, какой марки и цвета была машина?» «Комиссар, я ее никогда не видела, потому что господин Леклерк всегда уезжал до того, как я приходила, а ключей от подсобных помещений у меня не было». «А в самом доме?» – спросила Дамберг, думая о бесценных для судьи виллах. «Вы заходили во все комнаты, кроме чердака». Он был всегда закрыт. Господин Леклер говорил, что нечего попусту тратить время на этот пылесборник. Логово синей бороды, как сказал бы майор Трабельман. Закрытая комната. Прибежище привидений. Адамберг посмотрел на часы. На те и на другие, если быть точным. Одни он купил два года назад сам. Вторые подарила ему Камилла. В Лиссабоне она выиграла их в каком-то уличном конкурсе. Эти часы должны были стать символом воссоединения, но напоминали о разрыве. Комиссар почему-то носил их. Водонепроницаемые спортивные часы со множеством кнопок, хронометров и микроциферблатов, назначение которых он знать не знал. Наверняка среди них был и такой, который мог показать, через сколько секунд в вас ударит молния. «Очень удобно», – подумал Адамберг, но он продолжал носить и свои собственные часы на старом кожаном ремешке, хотя они все время стукались о новое. Так продолжалось скоро год. Все заместители комиссара считали своим долгом сообщить ему об этом. Он отвечал, что тоже это заметил. Адамберг дорожил обоими часами. Хотя сам не понимал, почему, ведь утром и вечером он тратил уйму времени надевая и снимая их. Одни показывали без одной минуты три, другие четыре минуты четвертого. Часы Камиллы спешили, но Адамберг не пытался выяснить, какие идут правильно. Он просто высчитывал для себя среднее. Значит, сейчас три часа, полторы минуты. Он успеет на поезд до Страсбурга. Молодой риэлтор... Напомнил комиссару бригадира Эстолера. у него были такие же зеленые глаза. Он встретил Адамберга на вокзале, в вагно, и повез в шлос Максима Леклерка большую усадьбу в Сосновой роще. Никаких соседей, да? — спросил Адамберг, осматривая комнаты покинутого дома. — Господин Леклерк настаивал на покое. Очень одинокий человек, такие встречаются в его профессии. «Вы полагаете, человека ненавистник?» «Возможно. Жизнь разочаровала его. Предположил молодой человек, и он предпочитает жить вдали от людей. Госпожа Кутелье говорила, что у него много книг. Книги часто заменяют общение». С помощью риэлтора Адамберг долго снимал отпечатки пальцев с дверей, дверных ручек, щеколд и выключателей, по которым, как он надеялся, прислуга не успела пройтись тряпкой. Чердак был пуст, на грубом деревянном полу следов не просматривалось, однако кое-какие признаки заставляли усомниться в том, что сюда четыре года никто не захаживал. Ровный слой пыли был не таким уж и ровным. Под балкой на полу выделялась более светлая полоса, ее могла оставить рукоятка, вил. С особой тщательностью Адамберг осмотрел просторную ванную. Госпожа Кутерье показала сегодня утром высший класс, но размеры помещения оставляли ему крохотную надежду. В промежутке между ножкой раковины и стеной он обнаружил островок пыли и несколько седых волосков. Терпеливый риэлтор открыл для Адамберга сарай, потом конюшню, земляной пол подмели, И следов шин не осталось. Максим Леклерк испарился, как привидение. Стекла охотничьего домика были заляпаны грязью, но он не выглядел заброшенным. Надежды Адамберка оправдались. Здесь кто-то бывал. Кафельный пол протерт, ротанговое кресло удобно стоит в углу, на единственной этажерке следы от книг. Именно здесь отсиживался Максим Леклерк утром. по понедельникам и четвергам читал в одиночестве. Это напомнило Адамбергу отца, любившего читать газету с трубкой в руке. То поколение курило трубку, и комиссар вдруг вспомнил, что у судьи тоже была трубка пенковая, как говорила с восхищением его мать. — Чувствуете? — спросил он молодого человека. — Запах, медовый аромат трубочного табака. Стул, стол и дверные ручки были протерты с особой тщательностью. Данглар сказал бы, что никто ничего не протирал, потому что мертвые не оставляют следов. Зато читают, как все люди. Адамберг расстался с парнем после девяти вечера на Страсбургском вокзале, куда тот привез комиссара, поскольку вагна, поезда в это время суток уже не останавливались, Поезд отходил через шесть минут, и времени на то, чтобы проверять, не застрял ли во вратах Страсбургского собора какой-нибудь дракон, уже не было. Впрочем, подумал Адамберг, весть о таком событии наверняка разнеслась бы по округе. На обратном пути он делал пометки, записывая все детали, обнаруженные в шлос. Четыре года Максим Леклерк жил как затворник, готовый в любую секунду испариться, растаять. воздухе. Толстяк, с которым встречалась мадам Кюселье, был не Максим Леклерк, а один из подручных судьи фельджанса. Судья управлял разветвленной сетью помощников, которую создал за долгие годы судебной практики. Проволочки, упорно смягчающие обстоятельства, сокрытие фактов и обвиняемого оправдывали. или давали небольшой срок. Он тут же попадал в обойму должников, которых судья использовал для грязной работы. Должниками судьи становились преступники, чиновники, бизнесмены, судьи и даже полицейские. Трезубец мог легко достать документы на имя Максима Леклерка, разослать своих вассалов по всей Франции или собрать их в авральном порядке для мгновенного переезда. Ни один человек не мог уйти от судьи, не рискуя быть немедленно арестованным. Один из таких людей сыграл роль, Максима Леклерка, перед служанкой, а потом судья Фюльжанс поселился в этом доме как хозяин. Адамберг понимал, почему судья переехал, но его удивила внезапность. Спешно выставленный на продажу дом и бегство... Не вязались со звериной предусмотрительностью фюльжанца, если только что-то или кто-то не застал его врасплох. Это был точно не Трабельман. Тот не знал, кто он такой. Адамберг нахмурился. «Что именно, — сказал Данглар насчет личности судьи и его фамилии? — Что-то на латыник, как «деревенский священник». Адамберг решил не звонить заместителю, который с каждым днем относился к нему все враждебнее. Из-за Камиллы, воскресшего мертвеца и Боинга, он решил последовать советам Клементина и долго размышлял. Это было у него дома. После случая с бутылкой. Данглар пил джин и сказал, что фамилия судьи подходит ему как вторая кожа. Адамберг тогда согласился. «Фюльжанс» – «Вспышка», «Молния». Вот что сказал Данглар. «Молния», «Леклерк», примечание «Молния» по-французски Леклярк. примечание переводчика. Если он не ошибается, «Максим» означает «Самый большой», «Максимальный». «Максим Леклерк» – «Самый большой», «Самый светлый», «Самый яркий», «Свет», «Вспышка». Молнии. Судья Фюльжанс не мог взять скромную фамилию. Поезд пришел на восточный вокзал. Гордость губит самых великих людей, подумал Адамберг. тут он его и поймает. Если его собственное эго достигало в высоту 142 метров, то шпиль собора Фюльжанса наверняка пронзает небеса. Царствуя наверху, разбрасывая блестящие серпы по звездной ниве, бросая подобных его брату на скамьи подсудимых и в тюрьмы. Он вдруг почувствовал себя совсем маленьким. «Будьте ниже травы», — приказал Брайзион. И он повиновался, но только найдя и припрятав несколько потерянных мертвецом волосков.